Интересные факты из жизни Юрия Алексеевича Гагарина. В авиацию Юрий Гагарин пришел не сразу. Сначала он учился в Люберецком ремесленном училище и на литейном отделении Саратовского индустриального техникума. Из-за небольшого роста у курсанта Гагарина были проблемы с посадкой самолета. Не хватало обзора. Выручила специальная подушка, которую Гагарин клал на кресло пилота. Первый отряд космонавтов, то есть в число претендентов на первый полет в космос, входило 20 человек, из которых отобрали шестерых наиболее перспективных. Среди них оказался Юрий Гагарин. Рост и вес имели важное значение при отборе кандидатов на полет в космос из-за небольших размеров внутреннего пространства космического корабля. Предел роста составлял 170 см, а предел веса 72 кг. Гагарин начал свой космический полет в звании старшего лейтенанта, а сразу же по возвращении на Землю стал майором, перепрыгнув через капитанское звание. Родство с известным княжеским семейством Гагариных, иногда приписываемое первому космонавту, является выдумкой. Гагарин происходил из крестьянской семьи. Полет космического корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту проходил полностью в автоматическом режиме, поскольку не было понятно, способен ли человек управлять кораблем в условиях невесомости. В качестве награды за полет в космос Юрий Гагарин получил 15 тысяч рублей автомобиль «Волга-Газ-21» и четырехкомнатную, полностью обставленную квартиру. Юрий Гагарин очень любил театр. Юрий Гагарин надеялся побывать в космосе повторно. В своем дневнике он писал «Нет у меня сильнее влечения, чем желание летать. Летчик должен летать. Всегда летать».